Глава 27. Через полчаса в дверь постучали. На пороге стоял незнакомый мужчина в полувоенной форме, назвавшийся капитаном Саргеном. С ним ещё трое, все в тонированных шлемах и с оружием в руках. Мы проводим вас к коменданту. А где широ? нахмурился Фил. Айна молчала из-под лобья, разглядывая незнакомцев. Ей не нравилось, что они скрывают свои лица. Как не понравился и взгляд, брошенный в её сторону капитаном. «Я неуполномочен отвечать на ваши вопросы». Чтобы попасть к коменданту, пришлось спуститься ещё на уровень ниже. Там коридор разделялся на два рукава, вдоль которых горели красные электрические лампы. «Мадемуазель?» — Сарген указал на левый проход. «Нам сюда». «Нам?» Девушка оглянулась на Фила. Тот шагнул к ней крепко сжал плечи. «Не переживай, просто делай то, что скажет». т н о иди!» Он оборвал её возражение и отпустил. Несколько секунд Айна недоуменно смотрела, как он уходит в правый рукав, сложив руки за спиной, опустив голову, словно заключённый. Два охранника за его спиной только усиливали это сходство. «Не бойтесь за вашего друга!» Голос капитана заставил девушку вздрогнуть. «С ним всё будет в порядке». «Куда его повели?» с о п р о в о ж д е н и е Саргена и третьего охранника она свернула налево. «Это конфиденциальная информация». «А куда меня ведут?» «Скоро узнаете». Это скоро наступило раньше, чем Айна рассчитывала. Через десяток шагов вдоль коридора начали появляться бронированные двери, у каждой из которых стояла вооружённая охрана. Наконец Сарген остановился возле одной из подобных дверей Обменялся с охранником говорящими взглядами, и тот отступил, позволяя пройти. Айна отметила про себя, у этих ребят форма вроде военная, но нет знаков отличия, да и честь они капитану не отдают, хотя его звание всяко выше, чем у простых солдат. В чём дело? Конспирация? Ну, оружие и экипировка у них серьёзные, такие в магазине для охотников не купишь, а чёрный рынок пусть и существует, но негласно к о н т р о л и р у е т с я теми же элохимами. Где же они всё это взяли? Сарген толкнул дверь и кивнул. «Прошу, мадемуазель, проходите, вас ждут». Бросив на него задумчивый взгляд, а й н о переступила порог и замерла, недоуменно моргая. Из мрачного подземного бункера с бетонными стенами она перенеслась в настоящую оранжерею. Помещение с первого взгляда казалось небольшим, но его стены были сплошь увиты сочной зеленью, в которой пестрели цветы. С потолка свешивались мощные лампы дневного света, в воздухе разливался душистый аромат, а в центре, на небольшом возвышении, стоял овальный стол с резными ножками. На его поверхности белела кипа бумаг и папок, да поблёскивал золотой письменный прибор. С трёх сторон от стола пустовали глубокие кожаные кресла с лакированными подлокотниками. Айна скользнула взглядом по столу, по креслам, оглядела этажерку, заполненную книгами, которая п р и м о с т и л а с ь у дальней стены. и похолодела, услышав негромкий голос. «Здравствуй, Айна, вот мы и встретились». Она встрепенулась. Дверь за её спиной тихо закрылась, щёлкнул замок. Из дальнего угла шагнула высокая мужская фигура. Незнакомец держал в руках небольшую лейку. Обыкновенную лейку, оранжевую, с длинным носиком, сделанную в виде слонёнка. Такие используют, чтобы поливать комнатные цветы. Но Айна, глядя на эту лейку, едва не потеряла сознание. Она попыталась сделать вдох, и воздух раскалённым металлом хлынул ей в лёгкие. Она захрипела, хватаясь одной рукой за горло, сделала шаг назад, уперлась спиной в дверное полотно и начала слепо шарить по нему свободной рукой в надежде отыскать ручку и вырваться из этого безумия. Но безумие не желало её отпускать. Незнакомец не спеша приближался. Немного вытянутое породистое лицо, гладко зачесанные темные волосы, худощавая фигура в строгом костюме. Айна могла бы поклясться, что не знает его, никогда не встречала, но она не могла определить, человек это или лохим. В нём каким-то чудовищным образом смешались признаки и тех, и других. А самым ужасным к а з а л о с ь Лейка в его руках. Маленькая безобидная Лейка. Точно такая же была у них в доме. Мама купила её с детским садовым набором для Марты, когда той исполнилось три года. Эта лейка и всё остальное имущество было уничтожено при взрыве. По крайней мере, все эти годы Айна так думала. «Ты выросла», — отметил мужчина, останавливаясь в пяти шагах от неё. «Но почти не изменилось. Я наблюдал за тобой». Он оглядел её, затем усмехнулся. «Садись, нам пора познакомиться». «Значит, это были вы», — п р о х р и п е л а Айна, сжимая стакан, который дал хозяин кабинета. «Это вы. Люди видели, как вы шли за моей сестрой». Ей стоило больших усилий сдвинуться с места, занять одно из кресел и сделать глоток воды. «Что ты имеешь в виду? А Вы убили мою семью», — выплюнула девушка, не сдерживая эмоций. Боль, которая, к а з а л а с ь уснула за эти годы, всколыхнулась со свежей силой. Мужчина никак не отреагировал на её обвинение, сидел во главе стола, как истукан, сложив пальцы домиком и, казалось, думал о чём-то своём. «Отвечайте!» — крикнула Айна, собираясь вскочить. «Сядь!» — тихий голос пригвоздил её к месту. Незнакомец поднял нечитаемый взгляд. «Можешь обращаться ко мне, мсьё Норт!» «Разумеется, это не настоящее имя. И это был не я». «Вернее, я действительно шёл за твоей сестрой и был в твоём доме, но уже после взрыва». «Что?» Айна непонимающе нахмурилась. Её пальцы ещё сильнее сжались вокруг стакана, и хрупкое стекло, угрожающе затрещало. «Как это? После взрыва?» «Взрыв прозвучал внутри дома, когда твоя сестра только вошла во двор. Я видел, как она бросилась на крыльцо и распахнула входную дверь. Пламя вырвалось на р у ж у и мгновенно охватило её». Его голос звучал монотонно, безжизненно, но каким-то шестым чувством Айна поняла, что он не лжёт. «И вы не пытались помочь?» Прошептала она. «Я но не бог». «Ну, конечно», — вырвался горький смешок. «Вы не бог, а всего лишь и лохим». «И даже не лохим, я гибрид». А руки девушки дрогнули. «Что?» «Я гибрид». повторил мужчина, внимательно следя за её реакцией. «Возможно, единственный выживший. Меня создали люди лабораторным путём». «У людей нет таких технологий». «Сейчас, конечно, нет. т и н г а н а р ц ы об этом позаботились. Но сто лет назад они были. Военные генетики проводили опыты по выращиванию гибридов в пробирке. Хотели сделать солдат, которые смогут на равных противостоять захватчикам. Они использовали обыкновенную женскую яйцеклетку, из которой удаляли ч е л о в е ч е с к а я ДНК». и подсаживали ДНК т и н г а н а р ц е в догадалась девушка. «Верно, эмбрионы выращивались на закрытой базе. Точно знаю, что было две партии экспериментальных особей, успешно достигших 16 лет. Я сам из второй». Его губы тронула полуулыбка. «Мы оказались почти такими же физически сильными и неуязвимыми, как и лохимы. И если судить по мне, такими же долгоживущими...» «Тогда почему вы сказали, что вы единственный выживший?» потому что у гибридов, в отличие от элохимов, нет химерной ДНК, нет второй п о с т а с и Айна сглотнула. «Вы говорите о... да, от хейнарах. Ты уже видела их вблизи?» Они беседовали долго, несколько часов. Мсье Норте был тем таинственным комендантом, о котором говорил Широ. Но за всё время, проведённое в его кабинете, Айна так и не определилась, верить ли ему и как к нему относиться. Сио Норт, не скрываясь, пояснил свою позицию. «Я считаю себя больше человеком, чем улахимом. Земля — мой дом, а они здесь гости, причём непрошенные. Люди слабее их, людям никогда не выиграть в этой войне, особенно сейчас, когда все технологии и наука под строгим контролем пришельцев. Но я знаю слабые места этих существ и могу использовать это знание против них». «Почему же до сих пор не сделали этого?» — недоверчиво хмыкнула Айна. По приказу Норда охранник внёс в кабинет поднос с чаем и булочками. Только почувствовав аромат свежей выпечки, девушка поняла, как голодна. Когда она ела в последний раз, кажется, ещё вчера, в спасательной капсуле. Даже не верится, что всего сутки назад она была на космической станции в руках Элохимов, в руках Стикса Хасселя. Чай был горячим, Но Айна сознательно сделала большой глоток. Неприятные ощущения заставили её выбросить из головы мысли о Стиксе и сосредоточиться на происходящем. «Кто сказал, что не сделал?» м с и о Норд с усмешкой смотрел на неё. «Я создал конфронт, собрал таких, как ты, Айна, невосприимчивых к пси-излучениям элохимов. Нашёл тех, кто обучит вас. Думаешь, это было так просто?» «Тогда я вас разочарую». Девушка оставила чашку. «На мой счёт, вы ошиблись. Я восприимчивая и ещё как». «Кто тебе это сказал?» «Я это знаю. Выяснила в полевых условиях». На губах Норда заиграла улыбка. «Могу заверить, что ты ошибаешься. Это моя, так сказать, суперспособность, которая отличает меня от людей и от пришельцев. Элохимы влияют на человеческое с о з н а н и е Они могут навеять эмоции и ощущения, но не могут определить степень восприятия. А я могу». Чувствую, насколько тот или иной человек подвержен пси-излучению, только влиять не умею. Это мне не дано. Значит, вы можете определить уровень моего восприятия, просто так, глядя на меня? Или вам нужно коснуться тебя? Улыбка стала шире. Нет, достаточно подойти ближе, чем на 3 метра. Чем старше человек, тем сильнее сокращается это расстояние. Твою сестру я почувствовал на расстоянии 30 метров. И поэтому шли за ней?» «Да, хотел выяснить, где живёт столь уникальная девочка. И надеялся, что её семья тоже уникальна. Как видишь, я почти не ошибся». Айна опустила голову. Картинка сложилась. «Вот почему». «Да, я тогда не успел, но не буду просить прощения. Твоей сестре было уже не помочь. а я не мог раскрывать себя. Мне пришлось стоять в стороне и быть наблюдателем. Но я сделал всё, что мог». «Прислали Фила и Рози». «Ты нуждалась в поддержке?» Девушка молчала, разглядывая рисунок на паркете. «Так странно, в этом подземелье везде бетонные стены, бетонный пол и потолок, а здесь растения, цветы, н а т е р т ы й воском паркет, в к о т о р ы й можно осмотреться, как в зеркало». «И что теперь?» — произнесла она тихо. «Что теперь меня ждёт? Расскажи всё, что тебе удалось узнать, пока ты была на станции тинганарцев, особенно о палаче». Она пожала плечами. «Боюсь, я ничего не могу вам сказать. Меня держали в закрытой каюте, я никуда не выходила, ни с кем не общалась». «Кроме самого палача?» — уточнил мсье Норт. «Да, но мы редко виделись». «Чем же ты занималась всё это время?» «Училась». «Чему?» «Стикс, палач, заставил меня подписать договор опеки. Он сказал, что я должна соответствовать его уровню, а потому должна изучать науки». чтобы не опозориться в высшем обществе, куда мне придётся его сопровождать. Только науки?» Айну на миг охватило с о м н е н и я а стоит ли рассказывать о том, что она изучала историю т и н г а н а р ц е в их традиции, язык?» «Ещё был курс физподготовки боевых искусств». «Хм, ладно, позже продемонстрирую, с чему научилась». Девушка тихо выдохнула. «Почему она не сказала всей правды? Что з а с т а в и л о замолчать?» а н а старалась об этом не думать. Сейчас есть вопрос поважнее. «Скажите». Начала она и осеклась. Норт благородно кивнул. «Спрашивай. Вы уверены, что я невосприимчива к пси-излучению?» «Да». «Тогда... тогда почему?» Она не могла заставить себя сказать это вслух, как не пыталась. Рассказать чужому мужчине о том, что спала с другим? Рассказать о чувствах и эмоциях, которые считала н а в е я н ы м и О своём желании? О том, как сильно хотела его? Да никогда, лучше себе язык откусить. Подозреваю, дело не в пси-излучении. Ровный голос Норда заставил Айну напрячься. «А в чём?» «Исключительно в тебе. В твоих чувствах. Элохимы не боги, ты сама это знаешь. Они могут внушить желание, но не могут внушить любовь. А ты влюблена, Айна, влюблена в Элохима». По мере того, как он говорил, она опускала голову всё ниже и ниже, пока, наконец, не уронила её на стол. Не выдержав, всхлипнула. Дрогнули плечи. Норд, поднявшись, похлопал её по спине. «Ну-ну, успокойся. Это не смертельно, поверь. н у да, иногда случается». «Случается?» Она подняла на него покрасневшие от слёз глаза. «Иногда люди просто влюбляются в лохимов, без всякого воздействия. Так уж вы созданы». «Мы?» Да, и на вы люди, к сожалению, а может быть, к счастью. Мне, как и Аллахимам, не дано испытывать собственные чувства. Но в отличие от них, я не могу наслаждаться чужими.